Я приходила в себя медленно, выплывая из забытья, в котором снова и снова переживала смерть Эдвина. Тело, ослабленное лихорадкой, не слушалось, голова казалась тяжелой, налитой свинцом. В полубреду мне виделись неясные силуэты людей, приходивших и уходивших, осматривавших меня, о чем-то негромко переговаривавшихся. Одним из них, как мне казалось, был сам лорд Кастанелло. Он выглядел то ли озадаченным, то ли недовольным, Брови нахмурены, губы сжаты в тонкую линию. Другой мужчина, вероятно, лекарь, что-то говорил ему, но я не могла разобрать слов. С трудом открыв глаза, я обнаружила, что лежу в незнакомой комнате на кровати, по самый подбородок, прикрытая пуховым одеялом. Полок кто-то отдернул, так что можно было разглядеть в дальнем углу массивный шкаф и небольшой столик, на котором стояли стакан, кувшин с водой и несколько баночек с порошками и таблетками. Потянувшись за стаканом, я обнаружила, что меня переодели в ночную рубашку из тонкого хлопка, оставив, однако, перчатки, которые я получила в ратуше перед встречей с лордом Кастанелло и главой городского совета. Что ж, удивляться нечему, мало кто решится запросто прикасаться к женщине, обвиненной в использовании ментальной магии. Воспоминания о последних полутора суток, что я провела перед тем, как сдаться лихорадке, вызванные холодом и нервным истощением, постепенно возвращались, вызывая в голове болезненные спазмы. Заставив себя приподняться на подушках, я налила стакан воды и, оттыскав среди баночек более утоляющий порошок, отмерила себе нужную порцию, предварительно убедившись по вкусу и запаху, что он приготовлен верно. Даже столь нехитрое действие потребовало от меня огромного количества сил, и, вернув стакан на столик, я сползла на подушке, надеясь поспать еще немного. В дверь деликатно постучали. «Войдите!» — отозвалась я. Голос звучал хрипло, надтреснуто. Горничная, невысокая женщина средних лет проскользнула в комнату с горячей грелкой в руках. «Миледи!» Она чуть присела, поклонившись, и, не дожидаясь ответа, опустилась у изножья кровати. Я наблюдала, как женщина ловко вытаскивает остывшую грелку и меняет ее на новую, и не могла решить, стоит ли заводить разговор. Закончив свою работу, горничная окинула меня равнодушным взглядом. — Обед принесут в час по полудни, — сообщила она мне и, еще раз поклонившись, вышла из комнаты плотно затворив за собой дверь.